Глава 13. Ангелина. Местный темный князь, как он себя велечево именовал, оказался излишне нервным мужиком. Если при первой нашей встрече его поведение можно было еще как-то объяснить неожиданностью, излишней мнительностью и остальными факторами, то теперь было видно, что он просто давно не посещал врача. А надо было бы его-то характером. Там не только таблеточки пропить необходимо, но и, возможно, пройти курс психотерапии. Мне, в общем-то, было по боку. Не мне с ним детей крестить и в постель ложиться. Но вот видеться с этим психом можно было бы и пореже. А то пришел, испортил настроение, надумал себе кучу чуши, повернулся и ушел. Ну или сбежал разницы нет. Я уже начала подумывать о том, чтобы запереть двери на засов. Но, конечно, это было бы слишком. Я кормила их, играла с ними и в какой-то момент даже забыла о визите темного князя. Но вот на следующее утро в доме появилось сразу с десяток слуг. Я, никогда не имевшая прислуги, теперь вынуждена была как-то с ними общаться. Госпожа! Поклонился мне старший среди слуг, Высокий седовласый дворицкий с морщинистым лицом. Нас прислали обеспечивать ваш покой И создавать вам уют. Покой у меня будет, Если ваш хозяин меня доставать перестанет. Так и крутилась у меня на языке, Но я промолчала, лишь кивнула, Показывая, что все поняла. Слуги сразу же разбрелись по своим делам и каждый занялся своими прямыми обязанностями. И теперь в усадьбе, кроме меня и живности, проживали дворецкий, повар, экономка, лекарь, пять горничных, садовник и конюх. Зачем мне последний, если нет лошадей, я не знала. Но раз и его прислали, да еще на драмовщину, отказываться не стала. В общем, Одиннадцать человек челяди. Я — живность. Не усадьба, а проходной двор какой-то. С этими мыслями я поднялась на второй этаж и уже хотела засесть с книжкой в кресле, как в углу у лестницы услышала шорох. Я напряглась сразу, мгновенно. Первой мыслью было — мышь или крыса? Нет, ну правда. Раз в усадьбе появились припасы, то и грызуны должны были появиться мышеловок тут нет, необычных, не пушистых. а значит гонять этих сволочей некому. Ну и я приготовилась было задержать, чтобы таким образом показать, кто в доме хозяин. Но в это время из угла, в котором шуршало, выкатился небольшой шарик на ножках и спросил густым басом ты да девка тут хозяйка, домовой я, тутошний, пойдем погуторить надоть. Я изумленно моргнула, батюшки, дожилась, теперь уже и домовые мерещатся. Поздравляю, Линочка, растешь.